Артур Алёхин. Бесконечное путешествие. Кашкукушай, да сказку слушай. Погорной дороге двигался поток машин. Юрий в свои 57 лет никуда не спешил. Спешка осталась в прошлом. В молодом возрасте, когда хочется делать много и быстро, равно как и остальные, он внимательно следил за дорогой, даже не добирая положенных разрешённых 60 км/ч. И вот его дело отвлекала сидевшая сзади девочка, пятилетняя дочь одного из знакомых. Она постоянно что-то громко выкрикивала, просила, отстёгивалась и вставала с сиденья, пытаясь перелезть вперёд. В последнее время Юрий нередко оставался с ней наедине. Так случилось, что он временно занял роль дедушки, пока его знакомые занимались переездом в другой дом. Капризы, которые были присущи девочке, его особенно не заботили, в отличие от родителей, он всегда был краток и неприступен. "Я не буду кушать", могла начать капризничать она. "Не хочешь не надо", отвечал он. "В следующий раз будем есть часов через 5, когда настанет ужин". Аппетит появлялся мгновенно. ибо ребёнок понимал, через 5 это значит через 5, и никакие заявления из серии я передумала, работать с не будут. Кроме того, пожилой мужчина обладал бурной фантазией, которой в свою очередь развлекал самого себя. Однако дети принимали его сочинения за чистую монету, а потом ему часто удавалось увлечь или вовлечь детей в свои придумки, заставляя их следовать правилам. Например, выдумки про некоего Алёшу великана. который в случае плохого поведения придёт и съест все сладости в доме или промефического дядю Витю, который живётся недалеко от дома и может прийти разобрать на детали телевизор, ноутбук или телефон в случае долгого просмотра мультиков. В этот же день Юрий ехал по горной дороге не выспавшийся и довольно уставший. У него не было настроения что-то придумывать. Он поймал себя на мысли, что начинает испытывать раздражение от непоседливого поведения девочки. Конечной точкой стала очередная её попытка продвинуться вперёд между передними сиденьями, в результате чего она задела руку водителя, и машина неопасно, но резко ввильнула в сторону. "Сядь, пожалуйста", не свойственно для себя прикрикивая с напором произнёс Юрий. "Сиди смирно", чуть тише добавил он. Девочка села ровно, испугавшись претенциозного тона. "Сиди неёрзой", уже совсем спокойно сказал Юрий. "А иначе я тебя отвезу на гору и оставлю там карапету". Он закончил фразу и задумался. Девочка тем временем окончательно прекратила баловаться и заинтересованно спросила: "Кто такой карапет?" Она смотрела по сторонам, ожидая ответа. Юрий же продолжал обдумывать сказанное только что. Он мысленно погрузился в события, произошедшие с ним 30 лет назад, когда ему было всего-то 27. И это уже совсем не фантазия для ребёнка. Кто это такой? снова повторила вопрос девочка. Это такой человек. невесело и совсем не заигрывая ответил пожилой мужчина. Он по-прежнему наполовину находился в своих воспоминаниях. Сказала, говоря и Б. Однако стоит ли рассказывать ребёнку совершенно недетскую историю про странные явления, из которого всё же и можно сделать сказку-пугалку для детей? Это такой человек, продолжил Юрий, обдумывая каждое слово, дабы не напугать девочку, которая живёт в горах. Был такой же, как и ты, непослушный. Ему родители говорили слушаться, а он не слушался. Потом в очередной раз полез без разрешения на гору, упал оттуда, ударился головой и стал дураком. Теперь там и живёт. И всех непослушных и глупых детей привозят к нему и оставляют с ним. Понятно. Я не хочу к нему. Я буду хорошо себя вести, закричала она. Тогда сиди тихо и немешаем не мешай мне вести машину. В машине воцарилось спокойствие. Только теперь спокойствие было внешнее. но не внутренне. Внутри мужчины разразилась целая буря эмоций, состоящая из воспоминаний, волнения, непонимания того, что ему удалось пережить. 30 лет назад у него было хобби, весьма странное и нестандартное. Он любил путешествовать, но по особенным местам, по якобы паранормальным. Это такие места, где притяжение работает в обратную сторону. где компас крутится без остановки по кругу, где по ночам летают инопланетные тарелки и творятся всякие другие чудные явления, которые передаются исключительно из уст в уста. Он же ходил в одиночные походы для того, чтобы зафиксировать обратную сторону паранормальщины, зафиксировать и показать другим: ничего там нет. Вот я там был, вот камера, вот съёмка, вот всевозможные фиксированные данные, ничего необычного. Очередным местом для путешествия стала горная местность, в которой вроде как пропадали люди. Однако доказательств тому, как обычно, не было. Туристы, которые считались пропавшими, они, конечно, шли через эти горы, но тела их найдены не были, ни одно. А значит, отрицать, что они прошли горную местность и, например, через 30 км спустились в какой-нибудь город или деревню и пропали уже там, было невозможно. Кроме того, люди могли не просто спуститься и пропасть, а спуститься, пройти ещё километров 100 и уже потом пропасть. А вероятнее всего, вообще не пропасть, а просто вернуться домой. Равно как любой турист посещает условный Париж, а потом тоже пропадает, только пропадает из Парижа, а не из жизни. Поэтому Юли решил взять палатку и провести 3-4 ночи в горах. Добав в очередной раз убедиться в том, что ничего сверхъестественного в новом месте не происходит. Он, как обычно, собрался необходимое и пошёл. В первый день удалось преодолеть порядка 10 км. Ничего необычного. Путешествия в горах было ему не впервой, как с группами туристов, так и в одиночестве. Горы как горы, ночь как ночь. Проснувшись, он не спеша двинулся дальше. Планировалось пройти ещё 10 км, переночевать А в последующие 2 дня идти обратно. 4 дня, 40 км по горной местности, вполне себе достойно и для отдыха, и для новой галочки в паранормальном месте. Путешествие проходило без происшествий. Красота, пейзажи, воздух, даже взятая с собой еда в виде консервов значительно вкуснее в таких прогулках, нежели дома за столом. Приблизительно в районе 3 часов дня Юрий добрался до большой груды камней. Появился выбор: Ити по камням, перелезая через них, или же свернуть направо и продолжить путь по более или менее ровной дороге. По камням интереснее, подумал он в тот момент и двинулся вперёд. Преодолевая препятствия, Юрий столкнулся с некоторой странностью. Ему показалось, будто с момента начала камни прошло уже минут 15, но наручные часы показывали, что миновало лишь 3 минуты. Необычное ощущение. Неужели паранормально? Заделон сам себе вопрос слух и ухмыльнулся. Однако через секунду улыбка сменилась гримасой страха. Его нога соскользнула с очевидно большого камня, метра 3 в высоту, и он шлёпнулся назад. В мгновение ока он ощутил удар всем телом, а что-то острое в глазах замелькали узоры. Какая глупость, пронеслась мысль в полузатуманенной голове. Мысли пролетали так быстро, будто в одну секунду поместилось то, на что ему приходилось тратить минуты. Абсолютно неопасная зона, и поскользнулся на первом же препятствии. В этом что ли заключается мистика этого места? Мелькала мысль в то время, как в ушах стоял невыносимый звон, сигнализирующий о сильном потрясении. Юрий закрыл глаза, тело потребовало отдыха. Постя пару минут он попробовал пошевелиться. Медленно, аккуратно, не спеша повернулся с одного бока на другой, затем обратно. Подвигал ногами, руками, головой. Позвоночник цел, радостно заключил он про себя, а затем встал на ноги и осмотрел себя. Цел, подумало он и попытался вдохнуть полной грудью, как вдруг почувствовал сильную боль в области рёбер. Чёрт! От неожиданности скрючившись, выругался Юрий и машинально повернулся посмотреть на то место, на которое пару минут назад упал. Множество острых камней, словно осколки скал, валялись повсюду, а двязних, самые длинные, наполовину испачканы кровью. Чёрт, уже от испуга выкрикнул Юрий, поняв, что скорее всего, его лёгкие пробиты и болят у него вовсе не рёбра со стороны спины, а кольчатые раны. Ему необходима помощь здесь и сейчас, а не через 2 дня, когда он вернётся. И никаких 2 дней у него, скорее всего, нет. Счёт идёт на часы или даже минуты. Осознание произошедшего вызвало панику. Сердце забилось, дышать стало ещё тяжелее. Юрий покрылся потом. Он сел, облокатившись о камень, и закрыл глаза. Вот бы сейчас просто уснуть и не проснуться, подумал он. Это лучше, чем испытывать нехватку кислорода и не иметь возможности сделать вдох из-за боли. Паника не отступала. Руки дрожали, пот лился ручьём, а сердце колотилось с неимоверной скоростью. Он действительно стал засыпать, как вдруг послышавшийся шорох заставил его приоткрыть глаза. Перед ним стоял среднего роста человек. Юрий не сразу понял, мужчина это или женщина. Сложно было сфокусироваться. Понадобилось несколько секунд. Всё-таки мужчина лет 25. Он стоял перед ним не собранный, как-то криво. Лицо его искажено сумасшедшей гримасой в виде улыбки, однако не было сомнений, человек вовсе не улыбался. На голове отчётливо виднелся шрам в области лба, который не могли закрыть редкие светлые волосы, рассеянные по всей окружности. Особенно часть волос была выщепана, попросту напоминая плешь. В целом, вид человека напоминал душевнобольного, а в народе его бы попросту прозвали придурковатым. Несмотря на боль, Юрий моментально вскочил на ноги и отпрянул назад. Мущина же не двинулся, он продолжал стоять и смотреть своим нездоровым взглядом. "Ты кто?" спросил его Юрий, буквально заикаясь. "Капет", протяжно ответил человек. Спустя несколько секунд, кто, не поняв ответа, переспросил Юрий. "Капец". Снова повторил человек уже с недовольной интонацией, при этом делая нелепые движения головой. "Карапет, я не понимаю", нервничая, произнёс Юрий и вдруг ощутил, что боли у него больше нет, и дышится ему совершенно легко, словно никакой травмы и не было. Однако происходящее пугало и не давало ему времени разобраться, что происходит с телом. Всё внимание было приковано к непонятному человеку. Мужчина же тем временем закивал головой, затем нелепо махнул Юрию рукой, приглашая следовать за ним. Развернулся и пошёл. Юрий стоял в замешательстве, что происходит и что делать. Вновь начали зарождаться панические мысли, как вдруг буквально из ниоткуда Вышла толпа людей и организованно пошла в его сторону. Странный человек уже скрылся в находящейся неподалёку растительности, а толпа подошла вплотную. Они шли за тем человеком. "Давай, давай, пошли", суетно обратился к нему один парень. "Потом всё объясним, давай, давай". Уже ухватывая Юрия за руку, продолжал прохожий. Юрий автоматически пошёл со всеми. "Куда мы идём?" "Потом объясню, не бойся". Отвечал парень, покорно шагая совсем. Около 40 минут люди шли вперёд без остановки, пока не послышался крик. Всё, можно. Дежурные смотрят, отдыхаем. Люди моментально остановились и разбрелись кто куда. Где-то образовались кучки, кто-то сидел в одиночестве, а кто-то и вовсе ушёл за порог видимости. Картина напоминала школьный звонок, после которого ученики, вскакивая, бегут на перемену. Тот парень, который увлёк за собой Юрия, снова обратился к нему. "Ну всё, на пару дней можно расслабиться. Пойдём, сядем". Не дожидаясь ответа, он отошёл в сторону и присел на траву. "Что происходит?" с нетерпением спросил Юрий. "Даже не знаю, с чего начать", ответил парень. "Каждый раз, когда новенький попадает, не знаю, с чего начинать". Весело ответил он. Я что, умер? Прямо задал вопрос Юрий, допуская уже всё что угодно. Особенно его наталкивало на эту мысль осутствия боли, которая исчезла. Однако во время прогулки он не раз трогал место своих ран. Они были влажные, глубокие. Ну, не то чтобы умер. Как бы и умер, и не умер. Ты, как и все мы, застрял. Застрял. Да, застрял в одной секунде. Ну, как бы тебе объяснить? Ну да, так и есть. Ты застрял в одной секунде. Ну, может быть, максимум в 10 до своей смерти. Как это? Ну, вот как-то так. Считай, тебе повезло в каком-то смысле. Тот человек, который перед тобой стоял, он обладает непонятной способностью, понимаешь? Он он останавливает время. Диапазон его действия, по нашим вычислениям, примерно 2 км. Поэтому, когда люди находятся в его диапазоне, время останавливается. Если человек живой, ему просто кажется время медленным, а потом всё нормально. А вот если кто-то умирает в 2 км от него, то происходит странная вещь. Вроде как человек должен был умереть, но не умирает из-за того, что время останавливается. Вот и получается, мы вроде как все мёртвые, но при этом не умерли. Понимаешь? Юрий молчал, не зная, как реагировать на услышанное. Но вы знакомый продолжил. Но это ещё не всё. Чтобы не умирать, мы вынуждены ходить за этим убогим постоянно. Нас сейчас 315 человек, а когда-то было около 500. Людям надоедает, и они не идут за ним. Так сказать, его армия кончается, и они умирают. Вот Такие вот странные дела. А сам он не любит, когда к нему близко подходят, только жене своей разрешает, такой же уродливый, как и он. Если близко подойти, он может побежать, поэтому мы всё время стараемся держаться подальше. Назначаются дежурные, они постоянно за ним следят. Как только он начинает двигаться, всем сообщается, и мы идём. Мужчина указал пальцем на девушку. Вон, посмотри. Юрий повернулся, И вздрогнул от увиденного. Молодая девушка сидела на траве. Её ноги заканчивались в области голени, а стопы лежали рядом с ней. Она совершенно спокойно, будто так и нужно, красила на отдельно лежащих ступнях ногти. Авария случилась. Туристический вертолёт разбился. Ей ноги отрубило. Но видишь, они и будто живые, потому что время остановилось. Теперь она их с собой носит, пояснил мужчина. И, кстати, ты помнишь только то, что чётко помнил на момент остановки времени. Вот, например, как зовут жон твоих знакомых? Обычно никто не называет. Катя, Света, начал вспоминать Юрий и действительно осознал, что не помнит, а у него-то всего 4 друга. Не помню. Кто ты и оно? Тебе понадобилось бы 3-4 секунды, чтобы вспомнить. Но у тебя нет этого времени. Понимаешь? У тебя только одна секунда, и ты сам теперь одна секунда. В том числе именно поэтому никто нас и не видит. Мы вроде как живы, но вне времени. Вот если бы была камера видеонаблюдения, и сейчас отмотали бы несколько часов прошлое, почти до твоей смерти, вот тогда бы на секунду тебя бы увидели. Ты бы шёл, потом исчез, потом раз секунда, ты появляешься и лежишь, а потом снова исчезаешь. Онас, она обвёл руками людей вокруг. Так это годами отматывать нужно. Это невозможно, не желая верить в происходящее, отозвался Юрий. Ну как же невозможно, если это происходит? А а этот убогий, он кто? Юрий задал вопрос машинально, в надежде найти какую-то несостыковку, какую-нибудь ниточку, которая опровергла бы всё услышанное. Этого точно никто не знает. Есть только одна версия. Её рассказал человек, который в какой-то момент добровольно отказался идти за ним. А до своей остановки он был не то чтобы знакомым, но жил с убогим в соседних домах. В общем, он вот что рассказывал. Рос этот убогий, вредным, непослушным ребёнком, кстати, совсем не слабоумным, абсолютно обычным. Ничем особо не выделялся. Ни талантов не было. Ни законов не нарушал, не дрался ни с кем. Вредный только очень был, капризный. Вот и всё. Чем старше становился, тем больше ругался с родителями. Постоянно они на него жаловались на то, что он непослушный, что на злоем всё делает. И вот один раз, супротив родителям, вопреки их запретам, полез он на гору. Встал около крутого склона и начал прыгать вверх. Кричал что-то, смеялся, бесился одним словом. В итоге оступился и покатился вниз со склона. А в самом конце, когда уже тело его почти остановилось, ударился головой о камень. Причём в момент удара ещё и язык себе откусил. С тех пор вот таким вот и стал, говорить не может. Ни хрена себе. Так это ещё полистории. Азартный пьян снёс парень. Слушай дальше. Родители знали, куда он пошёл, забеспокоились и пошли его искать. Нашли без сознания 3 дня он пролежал в коме. Затем всё и началось. Вокруг него это вроде как со слов соседей, всё казалось невероятно медленным, время как будто останавливалось, а он сам начал странно себя вести, очевидно, слабоумным сделался. В общем, жил, жил он себе, а потом нашёл девушку, тоже какую-то ненормальную, и начал с ней в горы всё время ходить. Вроде как они там с ней жили в построенном шалаше. Между тем, он как никогда стал родителей любить, спускался к ним всё время, помогал что-то делать, можно сказать, заботился. И вот однажды девушка его упала с небольшой скалы, разбилась напричь. В тот момент его дар и открылся на полную мощь. Время вокруг него стало останавливаться. Он так обрадовался тому, что девушка его не умерла, что захотел жениться от радости. Пошёл у родителей благословение просить ночью Так ему не терпелось. Зашёл в дом, начал мычать, родителей звать. Те вышли, увидели его и рядом его разбившуюся девушку. Ну и от сердечного приступа оба сразу умерли. Новый знакомый замолчал на секунду. Ты бы видел её. Не то, что ночью, при свете обалдеешь. Ноги колесом, голова вся перекошена. Ужас, даже вспоминать тошно. Ну и потом они неофициально поженились. И ушли в горы. И вот блуждают тут. А мы за ними. А как его зовут? сухо спросил Юрий. Никто не знает. Он же не говорит. Да и сумасшедш он. Хотя при этом соображает, когда нужно. Парень ухмыльнулся и лёк на землю, закрыв глаза. Юрий же отошёл в сторону и уставился на окружающие его горы, всё ещё не отпуская мысль, что он просто спит, и всё это ему просто сница. Первые несколько дней Юрий не мог привыкнуть к тому, что происходит. В течение двух недель вместе со всеми несколько раз он перемещался с места на место, даже успел побывать дежурным, обзавёлся новыми знакомыми, и к некоторым людям начал потихоньку привыкать. Однако смирение не приходило. То и дело он начинал разговоры с тем самым первым новым знакомым, который посвятил его в курс происходящего. А зачем все за ним ходят? Боятся смерти? В очередной раз начал разговор Юрий. А ты зачем ходишь? Не знаю, искренне ответил он. Все ходят, и я хожу. Я потому и спрашиваю, что мне уже надоело. Лучше умереть и освободиться, чем так бесконечно блуждать. А вдруг это закончится воскрешением? Мы же не знаем. Большинство испытывает надежду, вот и ходят. А я больше не пойду. Задумчиво произнёс Юрий: "Я лучше умру. Всё это бессмыслица". Только он хотел услышать контраргумент приятеля, как вдруг в этот самый момент Убогий появился из-за деревьев и подошёл прямо вплотную к Юрию. Он вдруг начал недовольно мычать, словно подслушал разговор, а затем сделал жест рукой: "Пошли". "Я не пойду", ответил Юрий, глядя на Убогого. Он вдруг начал злиться, издавать ревущие звуки и ходить туда-обратно. Люди вокруг все без исключения наблюдали за происходящим. А вдруг он знает, что делает, и правда ведёт нас к жизни? Вдруг появилась мысль у Юрия. Тем временем Убоги вновь показал ему жест рукой: "Пошли". Юрий покачал головой. Тогда Убоги громко мыча, схватил небольшой камень, что валялся на земле, и кинул его прямо в сидящего перед собой Юрия. Юрий же, не поднимаясь, взял первый попавшийся валявшийся под рукой камень и тоже символически, словно в ребёнка, кинул камень в ответ. Убогий громко заревел, а затем заплакал. Он начал бегать, прыгать, словно капризный мальчик, которому не разрешили взять желаемое. Катался по земле, бился конечностями и громко безостановочно плакал. А через пару минут он вдруг внезапно кинулся бежать. Что ты сделал? испуганно прихнул Юра приятель. Моментально последовала команда, вся толпа побежала в догонку за Юродивым. Юрий же остался лежать на земле. Через полчаса он ощутил боль в области рёбер, дышать становилось тяжело, воздуха не хватало. Они уже далеко, подумал он и закрыл глаза. Солнце становился всё глубже и глубже. Проснулся он в больнице. По чистой случайности мимо пролетал вертолёт, и экипаж заметил лежащего на земле мужчину. Его доставили в больницу и провели операцию. Он рассказал всем о произошедшем с ним. Некоторые учёные ему поверили. В той местности начали проводить исследования и даже засекали какие-то паранормальные явления, а затем всё сошло на нет. Все эти воспоминания вертелись у Юрия в голове, пока он наконец не доехал до дома. "Выходи", сказал он девочке. "И смотри, будешь вести себя плохо, отвезу тебя к карапету". В карапетию произнёс он и улыбнулся сам себе. Поддержать автора можно и даже нужно по указанным в описании ссылкам. Он будет очень благодарен поддержавшим.